На стороне Чан вся мелкая буржуазия, некоторые крупные капиталисты, не связанные своими интересами с японским капиталом, феодалы и крестьянская масса. За коммунистами идет прежде всего китайский рабочий класс. Вы были в Китае и должны знать, что Китай – крестьянская страна, а не пролетарская. Рабочий класс Китая значительно уступает в своей численности и даже организованности китайскому крестьянства Китайское крестьянство веками подвергалось нечеловеческому угнетению. Китайский крестьянин забитый и измученный человек. Он робок в сравнении с рабочим человеком, но в больших массах он готов на большие подвиги. Об этом говорит история. Китайская компартия также опирается на беднейших, забитых и неграмотных крестьян. Коммунистическая партия Китая недооценивает растущий рабочий класс, а это не может не наложить свой отпечаток на ее идеологию, на ее лозунги, на ее понимание политических задач в революции. В Китайской Компартии довольно значительны националистические устремления. В ее рядах недостаточно развито чувство интернациональной солидарности. Вместо того, чтобы на этом этапе объединиться в единый фронт против японского агрессора, Чан Кайши и Мао Цзэдун не забыли старые разногласия. С той и другой стороны идет борьба за влияние и за власть. Мао боится Чан Кайши, а Чан Кайши боится Мао. Сталин говорил медленно, как бы вдумываясь в каждую свою фразу. Каждое слово он произносил четко, А в конце фразы делал паузу, как бы приглашая им возражать, если у меня или у Тимошенко возникли бы какие-либо сомнения. Вопросы, конечно, рождались, и главный вопрос — почему я еду к Чанкайши, а не в китайскую Красную Армию? Но до вопросов время еще не настало в этой беседе. Сталин угадывал многие вопросы, и до того, как их мне предстояло задать, отвечал на них. Он закурил трубку и продолжал. «Казалось бы, китайские коммунисты нам ближе, чем Чан Кайши. Казалось бы, им и должна быть оказана главная помощь. Но эта помощь выглядела бы как экспорт революции в страну, с которой мы связаны дипломатическими отношениями. Коммунистическая партия Китая и рабочий класс еще слабы, чтобы быть руководителем в борьбе против агрессора» требуется время, сколько сказать трудно, чтобы завоевать на свою сторону массы. Кроме того, империалистические державы едва ли допустят замену Чан Кайши китайской коммунистической партии. С правительством Чан Кайши заключены соответствующие договоры, вы ознакомитесь со всеми этими документами, будете действовать в строгом с ними согласии. Главное — это объединить Все силы Китая на отпор агрессору. Позиции коммунистов Китая еще непрочны внутри страны. Чан Кайши легко может объединиться против коммунистов с японцами. Коммунисты с японцами объединиться не могут. Чан Кайши получает помощь от Соединенных Штатов Америки и Англии. Мао Цзэдун никогда не будет поддержан этими державами, пока не изменит коммунистическому движению. Обстановка в Европе, гитлеровские победы говорят о том, что помощь Чан Кайши со стороны Англии и Соединенных Штатов Америки возможно будет постепенно нарастать. Это внушает надежды, что с нашей помощью и с помощью английских американских союзников Чан Кайши сможет, если не отразить, то надолго затянуть японскую агрессию. На протяжении беседы Сталин несколько раз вставал, Выходил из-за стола, останавливался около нас Тимошенко, продолжая развивать свою мысль. «Не надо думать», — говорил он, — «что после поражения Франции западные соглашатели уйдут со сцены. И сейчас, даже в такой трудный момент для английского народа, между Берлином и Лондоном снуют у агрессора Они каждую минуту готовы пойти на новые уступки», Лишь бы агрессор повернул свое оружие против советского союза у некоторых китайских коммунистов от легких побед гитлера в европе и японцев над войсками чан кайшиит